В ночь на среду снова выпал снег, и природа смягчилась Морозы отступили с улицы, но не от сердца Я вздохнула, поправила шляпку и застегнула накидку К счастью, у меня было время обо всём поразмыслить Потому удалось немного остыть И больше не хотелось трясти Себастьяна к грушу Пока правда не посыплется переспевшими плодами Справедливо рассудив, что попасть к нему без скандала не светит Женщинам на территорию Мейсфорда так просто было не пройти, я написала братцу записку с просьбой о встрече, и он ответил согласием. Собираясь выходить, я крутилась перед зеркалом, а на душе оскребли кошки. Во-первых, теперь за домом постоянно следили двое представительных господ. Только на таких условиях мне было позволено остаться в Легенбурге и избежать очередного переезда к дружелюбно настроенному гилу Во-вторых, отношения с Винсентом оставляли желать лучшего. К счастью, я не заболела. Исцеляющая сила узора формалов сразу заставила позабыть и про режущую боль в горле, и про озноб. В тот вечер нестерпимо хотелось попросить Де Мортена остаться, но гордость не позволила. Посему мои благодарности были приняты как само собой разумеющиеся, после чего Винсент уехал. Чтобы на следующий день появиться снова. Мне только что доставили часть вещей из Мортенхейма, и билеты, которые я рассматривала почти с детским восторгом. Такие билеты я держала в руках впервые, с золотистым теснением узора. Стрела, растянувшая стенку кольца наподобие тетивы лука, пронзала драгоценный камень. Под ним, витыми буквами, проходила вязь название О поезде стрела Загорье проходило множество слухов, в частности, что он проходил через Загорье, Энгерию и Валею всего за четыре с половиной дня. Невиданная скорость — Пустили стрелу несколько месяцев назад. Простым людям попасть на неё было невозможно, так что здесь мне действительно повезло. Обычными поездами, а уж тем более почтовыми каретами или дилижансами, я добиралась бы в разы дольше. «Отправляемся в пятницу. Я как раз закончу с делами». Винсент пристально взглянул на меня. «Выезжаем в обед. К полудню следующего дня уже будем в Вайт-Хилле. Навещать вас на неделе я не смогу». Надеюсь, никаких больше сюрпризов не последует». После такого облачком благодарности, парившая под потолком, набрякло обидой и сползло к ногам. «Да, я далека от идеала, но сколько можно обращаться со мной, как с нашкодившей девчонкой?» Винсент остался на ужин и в целом вел себя так, словно ничего не произошло, между тем, как для меня изменилось слишком многое. Если раньше желание завалить его непробиваемую светлость на первую попавшуюся поверхность вызывало у меня ярость и раздражение, то сейчас я понимала, что скорее поцелую Гила, чем его. Обида засела глубоко. Не столько на жёсткие слова, сколько на нежелание их признавать. У меня, по крайней мере, хватило сил извиниться. Ему же вообще всё безразлично. И на попытки поговорить о прошлом, и на моё раскаяние. Единственной пользой от нашей встречи стало письмо, которое я написала Лавиния с просьбой не оставлять Арка в гордом одиночестве надолго. Даже не представляла, что мой побег настолько затянется. Я шагнула к двери в тот самый миг, когда стук дверного молотка разорвал тишину и эхом разнёсся по дому. Странно, кто это к нам пожаловал в такое время? «Миссис Купер, не беспокойтесь!» Вообще-то, по всем правилам этикета, мне нужно было вернуться в гостиную, дождаться, пока гостя проводят ко мне. Но я и так уже опаздывала, поэтому просто потянула дверь и оказалась лицом к лицу с Рином. Точнее, лицом к груди, потому что он возвышался надо мной, сжимая в руках шляпу. Удивление отразилось в его глазах лишь на миг, а потом по лицу расползлась счастливая улыбка. «Луиза, ты вернулась!» Я не сразу поняла, что не так. Впрочем, неудивительно, в образ идеальной внешности Рина закралась одна маленькая деталь, которую я при всём желании просто не могла представить. Под правым глазом у него расцветал здоровенный кровоподтёк, лилово-сиреневый с желтизной. «Рин, что с тобой случилось?» Слова сорвались с губ, прежде чем я успела их остановить. «Что? Ах, это!» Он нахмурился. «Я по-мужски пообщался с твоим благодителем Он упирал на то, что я тебя прячу». А я посоветовал ему катиться туда, откуда приехал. Я лишилась дара речи. Когда до меня дошёл смысл его слов, пришлось закусить губу. Сильно и больно, потому что уголки собирались приподняться в улыбке. «Луиза, это не смешно. Де Мортен поставил Рину синяк под глазом, а ему в театре играть. Винсент бессердечный злюка, а этот мужчина тебя ни разу не обидел и относился как к хрустальной. Но он...» Сказал Винсенту, чтобы катился туда, откуда приехал? Сказал это злому Винсенту. Очень злому Винсенту. Нельзя смеяться. Смеяться нельзя. Это просто помешательство какое-то. Плохая, Луиза, плохая. Фу. Я свела руки за спиной и щипала себя за запястье. Арк остался один во враждебном Мортенхейме. Ну ладно, не один. Зато ты под заклятием. И Винсент тебя ни во что не ставит. Последнее сработало. «Ужасно. Просто ужасно», — сказала я и прижала ладони к щекам Мы по-прежнему стояли на пороге. Я так и не предложила ему зайти. «В смысле... Я ужасная хозяйка. Проходи, пожалуйста». Он шагнул на порог и остановился в нерешительности, словно не зная, как себя вести дальше. «Я приехал к миссис Купер, чтобы узнать, как проще с тобой увидеться. Ты насовсем вернулась или куда-то собираешься?» Я собиралась на встречу с братом. Я о другом спрашивал. Я знаю. Назревал серьёзный разговор, и я потянула ленты шляпки, но Рин перехватил мою руку. Давай лучше пройдёмся. На улице было свежо. Небо по-прежнему хмурилось, зато стало теплее. Начало зимы в этом году отметилось на редкость суровыми морозами и перепадами погоды. Что для Легенбурга вообще из ряда вон? Мы миновали несколько арок дворов, свернули на проспекте и тотчас окунулись в суету центра, по которой я первое время так отчаянно скучала. Между невысокими зданиями с выступающими балконами протянулась длинная улица с разбросанными по ней почтовыми ящиками, строгими рядами фонарей и витринами многочисленных магазинов с рекламными вывесками. Вдалеке над крышами виднелся купол Винайского собора. Мимо сновали мальчишки-разносчики газет, проезжали экипажи, Наверху торчало столько человек, что невысокие бортики выдерживали лишь каким-то чудом. Да и нижние этажи были загружены не меньше. Частные и более дорогие экипажи встречались реже. Но всё же я насчитала несколько штук. Мы прошли в полном молчании, должно быть целый квартал. Пока я всё-таки решилась заговорить. Спасибо за то, что согласился помочь отцу. Не за что. Он пристально посмотрел на меня. Поэтому я тебя и искал. Мне было настолько не по себе, насколько это вообще возможно Я привыкла, что в моей жизни был Вудворд И что наши долгие отношения никак нельзя назвать серьёзными Я привыкла к свободе в чувствах Попросту говоря, привыкла обходиться без них И к тому, что могу свободно флиртовать с красивыми мужчинами Но теперь всё это отошло в сторону, стало ненужным Игры закончились, за кулисами всё по-другому Гораздо ярче, откровеннее и больнее «Я не выйду за тебя, Рин». «Мы обсудили условия. Он получит деньги на возрождение поместья и земель и частично на погашение долгов». Рин рассматривал идущую впереди семейную пару с ребёнком. Голоса людей, цоканье копыт, ржание лошадей и крики возниц сливались в единый гомон. Он не расслышал или не хочет об этом говорить? «Рин. Если дела у него пойдут, я помогу ему встать на ноги. Но если он сыграет хотя бы ещё одну партию...» Наш разговор продолжится в суде. «Ты слышал, что я сказала?» «Ты знаешь, что сейчас на площади ярмарка? Можем сходить туда. Нам нужно поговорить. О нас. Демон, я и позабыла, что ты встречаешься с братом. Прости». Я остановилась, и ему пришлось последовать моему примеру. Мы отступили к посудной лавке, на витрине которой были выставлены невероятно красивые сервизы ручной работы. «Ты не должна ничего объяснять». Я сделал тебе предложение, ты отказалась. Всё просто. Он хмурился и смотрел куда угодно, только не на меня. Ничего не просто. Для меня непросто. Я взяла его за руки и всё-таки заглянула в глаза. Надеюсь, мои провожатые не передадут это Де Мортону. А если и передадут, я всё равно не откажусь ни от этих минут, ни от этих слов. Когда мы с тобой разговаривали в последний раз, всё было по-другому. Луиза с того дня и месяца не прошло. Я не кривила душой. В тот день в парке не было и намёка на то, что я чувствовала сейчас. А если и был, я оказалась слишком слепа, чтобы это разглядеть. Для меня прошло гораздо больше времени. Восемь лет. Я прожила всё то, что пыталась оставить в прошлом, и прочувствовала всё, от чего так глупо пыталась убежать. «Что ж, наверное, мы больше не увидимся». В голосе Ирина слышалась боль. Боль плескалась в его голубых глазах, и она же застыла в его силой сжатых кулаках. Я чувствовала его напряжение ладонями, как если бы оно перетекало в меня. Хотела сказать, что это не так, но одёрнула себя раньше. В моей жизни и так было слишком много самообмана. Да и Ирину оно тоже ни к чему. «Спасибо тебе», — тихо произнесла я. Он коротко кивнул и быстро зашагал по улице. Вскоре его мощную фигуру поглотила сгустившаяся на перекрёстке толпа. Я стянула перчатку и погладила змейку, свернувшуюся на ладони. Несмотря на то, что мы с Винсентом даже не жили под одной крышей, она не выросла ни чуточки. А сейчас только недовольно заворочилась, словно шипя, «Чего тебе надо-то? Дай поспать спокойно». Не знаю, что с ней творится, но говорить об этом с Де Мортоном буду не раньше, чем мы сядем на поезд или даже когда окажемся в Вайт-Хилле, а то ещё передумает чего доброго. Неожиданно. Дверь в ловко распахнулась, отозвавшись звоном колокольчика. Оттуда выскочил недовольный хозяин и принялся подметать снег, явно намереваясь отогнать меня от витрины. Тут только я вспомнила о времени. И о Себастьяне. Мы договорились встретиться в Миловодском парке. Раскинувшийся в самом сердце столицы, он представлял собой одно из самых красивых мест Легенбурга. Центральная аллея широкой расчищенной лентой расстелилась между припорошенных снегом газонов. Скамейки, столь востребованные в тёплое время года, сейчас пустовали. Но здесь всё равно было людно, даже несмотря на будний день. В конце аллеи уже установили огромную ель, разукрашенную домиками, шарами, колокольчиками, игрушечными полосатыми леденцами, гномами, блестящими бусами и разноцветными переливающимися гирляндами. Настроение у меня было отнюдь не праздничное. Я заметила дожидающегося меня братца и поспешила к нему. Он зябко кутался в пальто и выглядел очень недовольным. «Как тебе удалось вернуться в Легенбург?» Он никогда не отличался загаром, но сейчас даже привычный румянец не заливал его щёки. «Неужели его светлость тебя отпустил?» Искушение выложить всё и сразу было велико. Всё дело в наследстве. В наследстве, о котором я даже не подозревала, но о котором знала вся моя семья. Из-за наследства Себастьян лгал мне в лицо. Из-за наследства я могла потерять родного человека, даже не простившись с ним. Не разругайся мы с Винсентом, дедушка умер бы, а я бы узнала об этом в письме, с фальшивым сочувствием Глории. Я сбежала. Лицо братца могла позавидовать даже свежевыбеленная стена. Он схватил меня за руку. «Но как же заклятие? Он помог избавиться от него?» «Нет». Я отняла руку и кивнула в сторону катка. «Прогуляемся?» «Нет?» Пальцы Себастьяна слегка дрожали, но он всё-таки подставил мне свой локоть. Воспитание не позволило ему поступить иначе. «Лу, зачем ты позвала меня? и Я вряд ли могу тебе помочь». Меня и саму чудом не трясло. Нахлынуло странное ощущение из тех, что бывает, когда просыпаешься посреди ночи и обнаруживаешь, что за тобой подглядывают. Вроде ничего страшного, но как-то мерзко становится. Крики отца до сих пор стояли в ушах. Теперь я отлично понимала, каково Винсенту знать, что кто-то из его близких передал кровь в руки врагов. Передо мной стоял мальчишка, с которым мы вместе распаковывали подарки, вместе лазили на чердак и вместе получали взбучки. Но я больше не могу ему верить, ни единому слову. Лу, я вздрогнула и вернулась в реальность. Мы сильно поссорились, заявила, никому не обращаясь, и я уехала. «Не знаю, что мне делать дальше, но в Мортенхейм возвращаться не хочу. Не могу. Это выше моих сил. Когда не знаешь, что сказать, говори правду». Мы шли по аллее, но Себастьян всё время отставал на шаг или два. Создавалось ощущение, что я его за собой тащу. Весьма тяжёлая, надо сказать. Это с виду он выглядел хрупким. Сейчас же я словно волокла пару сотен фунтов. «Лу, зачем ты это сделала? Снова. Его светлость разозлится». Он всё время злится, я отмахнулась. Одним разом больше, одним меньше. К тому же я давно собиралась навестить деда. Братец резко остановился и меня дёрнуло назад. Я встретилась с ним взглядом, на лице Себастьяна читался неприкрытый ужас. В отличие от его слов, страх этот был настоящим. Ведь если я поеду к деду, правда откроется. И не видать им наследства. Несмотря на всю витиеватую ложь и прочие старания. «Ты хочешь поехать к графу?» Спросил он, слегка заикаясь. Казалось, эта новость его так потрясла, что он напрочь забыл про Винсента. «Сейчас не лучшее время для путешествий». «Почему?» «Как раз есть время до зимних праздников, потом поезда будут перегружены», продолжала щебетать я. «К тому же, когда Деда Мортон меня найдёт, мне будет не до поездок. А я хотела попросить за отца, помнишь? Деду писать о таком бессмысленно, зато в личной беседе, «Возможно, получится его убедить». Я погладила Себастьяна по щеке. «Не могу спокойно спать, зная, что вы оказались в таком положении». Братец вздрогнул и тут же опустил взгляд, рассматривая подол моего платья. «Когда ты уезжаешь?» Наверное, подсознательно я всё ещё надеялась услышать правду. Пусть даже самую горькую. Увы, как бы ни была сладка глазурь самообмана, под ним скрывается лишь гнилая сердцевина. Я расправила складки накидки и взглянула на Себастьяна в упор. «В пятницу утром. Я встречалась с отцом, сеп Почему ты мне солгал?» Он судорожно сглотнул, открыл было рот, но тут же закрыл его. Потом снова открыл и снова закрыл. Игра, в выброшенную на берег рыбку, могла продолжаться до бесконечности. И я хлестнула его по щеке. Легонько, чтобы пришёл в себя. «Я же говорил, что мы не хотели тебя расстраивать». «Матушка попросила не говорить», — быстро забормотал он. «Пока она не поднимет на ноги графа. Ты знаешь, что она разбирается в травах и лекарстве, и ему действительно становится легче». «Отец сказал, что дед при смерти», — рявкнула я так, что проходивший мимо джентльмен вздрогнул и неодобрительно покачал головой, а братец попятился. «И тебе лучше расстроить меня прямо сейчас», — рассказав всю правду. «Видишь вон тех джентльменов?» — я указала в сторону сопровождающих. «Они тоже очень заинтересованы во всей этой истории. Выбирай, с кем хочешь побеседовать». Братец бросил затравленный взгляд на моих гвардейцев, побагровел, снова побледнел, раскрыл рот, но вместо ответа вдруг отскочил и, к моему изумлению, ринулся мимостепенно прогуливающихся господ с недопустимой для джентльменов прытью. Он даже не остановился, чтобы поднять шляпу-цилиндр, которая соскочила с головы. Как же это похоже на Себастьяна. В детстве, когда над нами нависала угроза серьёзного наказания, он всегда ныл, что это я его подговорила и обещал, что ничего страшного не случится. Интересно, Глория тоже ему обещала, что ничего страшного не случится? Подавив холодную ярость, я молча смотрела вслед улепетывающему братцу, а потом осторожно подобрала юбки и степенно направилась к выходу. На меня смотрели с интересом. Должно быть, строили догадки, что такого могла сказать хрупкая молодая особа не менее хрупкому молодому человеку, отчего тот помчался от неё со скоростью достойной горного козла, увидевшего охранника. То ли замуж предложила взять, то ли денег в долг попросила. Вообще-то я не собиралась его так пугать, просто вышла из себя и немного перегнула палку. Что ж, в вайт мне предстоит непростая беседа с Глорией потому что её трогательная забота о моём душевном благополучии и собственном благосостоянии перешла все допустимые границы.